«Поди тут угоди, когда сама не знает, чего хочет!» «Проклятая жизнь! Каторжная!» «Хоть бы одно, что прости, Господи, мое согрешение!» Бормотала она, размахивая руками. «Мое почтение, Гафи Михалне, Сказал Василий, приподнимаясь ей навстречу. «Ну, у вас тут! Не до твоего почтения!» Отвечала она, грозно глядя на него. «И зачем ходишь сюда?»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 «Видно, в другой раз прийти чайку напиться», — сказал Василий шепоту. «До приятного свидания». «Ничего», — сказала подмигивая Надежда. «Я вот пойду самовар посмотрю». «Да и сделаю уж я один конец», — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежда вышла из комнаты. «Либо пойду прямо к графине, скажу так и так, либо уж...»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 В это время внизу послышался колокольчик бабушки, и Гаша вышла из своей комнаты. «Ну чего, подлый человек, от нее добиваешься?» Сказала она, толкая в дверь Василия, который торопливо встал, увидав ее. «Довел девку до Евтова, да еще пристаешь. Видно, весело тебя галтело на ее слезы смотреть. Вон пошел, чтоб духу твоего не было. И чего хорошего в нем нашла?» Продолжала она, обращаясь к Маше. «Мало тебя колотил нынче дядя за него.